глава 29 а лучше бы блинов выбил сегодня права на большой бронный думал Кавригин, сидя в своем гостиничном номере экий молодец поёр бахвал Трусом он, видите ли, никогда не был. А лопухом был сто раз, миллион раз. В прощальном на колесной улице сверкания глаз Хмелёвой было торжество расчёта. Он, ушлый балбес, должен был этот расчёт ощутить. И что же? Снова искать поводы для отказов от участия в затеях, несомненно, волновавшей его женщины? но уж нет. Лопух он, конечно, лопух, но ведь трусом и впрямь проявлял себя редко. Однако он был не в том возрасте и не в той степени увлечения женщины чтобы игра гормонов в нем могла привести к молодеческим безрассудствам. Так полагал ковригин И еще он полагал, что следует иметь хотя бы гипотетическое представление о том, чем была вызвана затея Хмелевой и кем он мог оказаться в ее авантюре либо игре. Или, и такое не исключалось, в вынужденной попытке спасти себя и свою честь, а может, и свою профессиональную судьбу. И так и эдак обмозговывал Ковригин нынешний случай Хмелевой и не мог утвердиться в каком-либо окончательном, и единственно обоснованном мнении. Вариантов этого случая можно было, зная хотя бы особенности артистических натур, насчитать десятки. Ожидать подсказки Хмелевой что и как не приходилось. Было сказано довольно жестко. «Вы меня пока ни о чем не спрашиваете». Что было в этих словах? Нежелание допустить нужного – Но, по сути, постороннего, чужого человека в свои душевные тайны или стремление уберечь его от излишнего и опасного знания не имело значения. Он согласился быть пособником побега из Сиништура и должен был держать слово. Хотя, конечно, все это выглядело чушью. Фиктивный брак, прописка в Москве и непременно сейчас же. Но все, помолчим, помолчим. Подробности тайны или блажи знать не положено. И сами знать ни о чем не будем. Надо так надо. Другое дело, он взялся пособить Хмелевой именно в Москве. И все там чуть ли не моментально уладить. То есть обеспечить ее кавалером с квартирой и готовностью к походу в ЗАГС. Он даже уверил себя в том, что вызовет состязательный интерес к фиктивному сочетанию с провинциальной красавицей у десятка шальных приятелей. Откуда они? Откуда он возьмет этих конкурентов-бойцов? Действительно, можно было бы найти и более десятка чувствительно безответственных мужиков или хотя бы цинников, но ведь не за два же дня». И при том, необходимо было денежное обеспечение соблюдения удачной фиктивности. О деньгах Хмелева не заикнулась. Брать на себя финансовые расходы Хмелевой с ее неразъясненным предприятием Кавригин не собирался. Может быть, барышня в искреннем заблуждении рассчитывала на него, как на рыцаря Айвенга, не понимая, что он всего лишь проезжий корнет, или в лучшем случае резонер Петя милузов. И не поставить в известность Хмелеву об экономическом компоненте будущей сделки было бы делом нечестным. А сделать это следовало до отлета с заводского аэродрома. Чтобы охладить красавицу московскими ценами и дать ей понять, что он, Кавригин, поклонник ее дарования, но не более того. Кавригин нервно ходил по номеру, включил на всякий случай телевизор. Играли «Зенит» с «Сатурном». Словесная кружева вывязывал на коклюшках комментатор Кваквадзе. При падении футболиста Дзюбы он отчего-то процитировал строку из третьего акта Фауста Гёта. При этом назвал Гёта Амадеем Вольфгангом. Кавригин вспомнил. Совсем недавно он слушал этого Кваквадзе и радовался. Экая красивая у него фамилия. Теперь он сообразил, а чего уж такого красивого в этой фамилии? Кваквадзе. Кваква. Не Квакша, а именно Кваква. Кваква. Цапля. Пожиратель лягушек. Кавригин тотчас удивился ходу своих мыслей. Квакша, получалось, была ему приятно. А Кваква чуть ли не противна из за чего из за того что пожирала лягушек а он ковригин кто превратился в покровителя и защитника лягушек что ли с чего бы из за ресторана лягушки куда ковригин намеревался пойти вечером глупость но перспектива провести вечер а может быть и ночь в лягушках ковригина теперь подбодрила Желание поваляться или даже вздремнуть было отклонено. День надо было осуществлять на людях и вести себя так, будто никаких экстренных происшествий не предвиделось и ни в какие авантюры его не могло затянуть смерчем. А некоторые знали, что он намерен нынче посетить знаменитую башню и музей при ней. Была необходимость хотя бы взглянуть на изделия синешторских касторезов. Да и отказываться от встречи с режиссером Маренькиной башни не было резона. А вот водить разговоры с Острецовым Ковригину сегодня не хотелось. А, собственно, почему? Разве он собрался обмануть Острецова или намеревался унизить его подлостью? Это ведь лишь в его, Ковригина, воображении, да в пьяных ехидствах Понтихова вырисовывалось некое будто бы рабство Хмелевой и и ее узническое состояние. «Отострецовали!» затевал Охмелева побег. ковригин начал в этом сомневаться. «На женскую задачку нету гатчика», вспомнилось ковригину мнение мудрецов с завалинок. В дверь его номера постучали. Посетителем явился режиссер Жемякин Василий Наумович. «Александр Андреевич», заспешил Жемякин. «Я даже и не присяду у вас. Извините, милостиво. Я пригласил вас в театр. Там, мол, пообщаемся неспешно. Гостеприимство с чайком и сигарами и все такое. Порадуемся друг другу и все такое. Куда тут? Бегать приходится. Бумаги, предуведомления». Гавригин чуть было не поинтересовался, какие такие предуведомления. Но Жемякин скороговоркой своей помешал это сделать «В Москву, вот, извините, надо срочно готовиться. Площадка обещана в центре Мейрхольда. В воды готовить, мало ли что. Хмелева возьмет и простудится. Хорошо хоть есть Ярославцева. Или вот вы древесного открыли?» «Не открывал я никакой древесного», — нахмурился Кавригин. «Но как же, как же?» — воскликнул Жемякин. «Но даже если и не вы открыли, тогда кто-то другой. Теперь неважно». Словом, Жемякин забежал в гостиницу, чтобы упредить Ковригина. Уберечь его от лишнего похода в театр. Завтра, надеюсь, у драгоценного Александра Андреевича время будет. Вот и прекрасно. Завтра он, Жемякин, его и отыщет. А теперь надо нестись к городскому голове. Тот, возможно, вместе с театром пожелает посетить столицу. А потом разыскивать просвещенного мецената Острецова. Тут свои сложности. Голова со Стрецовым чуть ли не на ножах. Василий Наумович продолжал пулеметить. Был он мал ростом, походил на бухгалтера старой школы, привыкшего общаться с костяшками счетов Очки его спадали на кончик короткого носа, курчавые волосы на окраинах лысины давно не были стрижены. — Ну все, я побежал, — объявил Жемякин и двинулся к двери, успев, впрочем, бросить на ходу. «А вы, Александр Андреевич, между прочим, обещали написать нам пьесу о Софье Алексеевне, царевне?» «Хорошо бы и к следующему сезону. Софью у нас есть кому сыграть. Ярославцу, например. Чем не Софья? Хороша барышня и в соку, и характером сильна, и чисто любива. Или вот древесного. Это ведь вы на нее поставили. Это вы же угадали в ней искру, пока я не знаю чего». Гавридин готов был осерчать на Жемякина. И этот приписывает ему какое-то особенное участие в судьбе дебютантки Древесновой, да еще и напоминает о дурацкой ставке. Но, углядев перхоть на сером с голубыми ромбами джемпере режиссера, помятость воротника белой рубашки, неловко вылезавшего из ромбов джемпера, пожалел Жемякина. Представил, как нелегко руководить застенчивому, по всей вероятности, человеку провинциальным театром. Простил ему Маринкину башню и польское мясо. Сказал тихо, с состраданием толик ли Жемякину, то ли к самому себе. «Не пишу я пьес, Василий Наумович». Влюбился некогда безнадежным юнцом и отважился на неразумный подвиг. «Такое не повторяется». «Вот вы и теперь влюбитесь, Александр Андреевич. пылка и безнадежно», — остановился у двери Жемякин. В глазах его было воодушевление, чуть ли не восторг, будто озарение явилось ему, будто в его натуре не вызрело, а именно вспыхнуло, воспламенилось режиссерское решение, какое не даст ему теперь покоя. «Это ж прекрасно! Влюбитесь, Александр Андреевич! В Москве сколько чудесных женщин!» «А лучше в кого-нибудь из наших. Я хоть бы сейчас. Ярославцева, Древесного. Вглядитесь в них. Я уж не говорю про...» Тут же Жемякин будто бы спохватился, обеспокоился. Стены и потолок сверлением глаз принялся изучать, будто бы отыскивая жучки. Сказал «Опаздываю. До встречи». И пропал».